Глава 31. И вот вечером, захватив на всякий случай шапку-невидимку, уморушка незаметно прокралась к тому месту, где стоял на вахте Мигель Карида, и спряталась за огромной пушкой. Ждать пришлось добрых полчаса. Пиранья заявился к другу, когда совсем стемнело. Ну что, Мигель, сразу взял быка за рога, наглый толедец. Надумал поворачивать каравеллу или все еще сомневаешься? «Адмирал сам обещал повернуть корабли через три дня. Один день прошел, осталось два. Ты уверен, что мы не погибнем за эти два дня?» Мигель Карида пожал плечами. Особой надежды на спасение у него не было. «Поверни корабль, и я сделаю тебя капитаном Санта-Марии», — снова зашептал Пиранья. «Матросы выбросят адмирала за борт, когда он начнет бушевать, а потом выберут тебя капитаном, ведь ты лучший рулевой на этой каравелле» услышав о коварных замыслах злого пираньи и видя, что Мигель Карида колеблется и вот-вот готов пойти на уговоры земляка, уморушка решила действовать. Надев на голову спасительную шапку, лесовичка-мореплавательница, едва касаясь ногами палубных досок, промчалась в свою каюту, где уже сладко посапывали во сне Иван Иванович и Маришка, схватила свою простыню, сложила ее как можно плотнее и снова выскочила на палубу. Решив не приближаться вплотную к морякам-заговорщикам, Уморушка забралась на одну из мачт, находившуюся неподалеку от места рулевого, уселась на рею и осмотрелась. Пиранья уже ушел, и Мигель Корида стоял у румпеля один, задумчивый и хмурый, и что-то бормотал себе под нос. Прислушавшись, Уморушка поняла, что он шептал молитву о прощении за тот великий грех, который он сегодня совершит. «Значит, согласился», — подумала уморушка и, усевшись поудобнее, развернула простыню и накинула ее себе на плечи. Легкий ветерок заиграл краями белой мантильи, а яркая луна и южные звезды поспешили отразить в ней свой золотисто-лимонный свет. Вспыхнувшая перед Мигелем Карида, призрачное сияние заставило его прервать молитву на полусловие и обратить свой взор к возникшему видению. Сначала глазам его предстало что-то неясное и бесформенное, колеблющееся на ветру, но как только уморушка догадалась снять шапку-невидимку, а потом еще весело тряхнуть своими кудряшками и лукаво подмигнуть бедняге рулевому, Мигелю Карида сразу стало ясно, что это такое. Санта Мария! прохрипел он сдавленным голосом, Пресвятая Дева Мария! Поправив рукой смятая шапкой Кудри, Видение поспешило внести в слова Рулевого полную ясность. Маришка спит, а я? Умора? Санта умора! Торопливо исправил свою оплошность Мигель Карида. Неужели это не сон? И я тебя вижу! и видишь, и слышишь успокоило его Видение и строго спросила, готов ли ты внимать тому, что я скажу тебе. Готов! Клянусь! и рулевой, желая сделать глубокий поклон явившейся ему деве, сильно боднул лбом дубовый румпель. Как ни странно, Мигель Карида не только не потерял после этого сознания, но даже умудрился чуть-чуть его прояснить. «Я сделаю все, что ты прикажешь, о пресвятая дева Умора. Говори, и это будет выполнено немедля». Тогда Уморушка, выждав небольшую паузу, произнесла как можно торжественнее – «Мне стало известно, Мигель Карида, что ты...» «О, ты знаешь мое ничтожное имя!» — восхищенно пролепетал бедняга-толедец, перебивая сидевшую на рея Пресвятую Деву. «Мне стало известно...» — Мигель Карида, повысила голос Морушка, «что ты и твой друг Гонзалес...» «Он мне больше не друг!» «Не перебивай, Мигель, а то я запутаюсь!» «Так вот, мне стало известно, что вы хотите повернуть корабль назад. Этого нельзя делать, Мигель!» «Почему?» — невольно вырвалась у Карида. «Потому что скоро за бортом появятся чайки», — торжественно объявила уморушка. «Нам... вам недолго осталось терпеть мучения. Крепитесь, и вы одержите победу». Предусмотрительно, сделав на этот раз шаг в сторону, рулевой повалился на колени. «Клянусь всеми святыми, я не отверну от указанного курса». Корида стукнул лбом в палубу и еще более воодушевился. «Будь благословенна в веках твое имя, о чудная дева Умора! Прости, что я раньше не слышал его! Невежество и постоянное странствие не дали мне счастья узнать о нем чуточку раньше!» И рулевой Мигель еще разок приложился лбом о доски. «Пожалуй, пора улетучиваться», — подумала Уморушка, начав опасаться за здоровье моряка. «Одно из двух». Или он добьется сотрясения мозга, или разбудит всю команду. Являться всем морякам не входило в планы уморушки, поэтому, торопливо достав чудодейственную шапочку, она нахлобучила ее на головку, аккуратно сложила простыню и быстро спустилась вниз, а также быстро исчезла с палубы, забыв даже попрощаться с коленопреклоненным моряком и пожелать ему спокойной ночи. А бедняга Корида... Еще долго стоял на коленях и смотрел в ту сторону, куда укатил белый комочек, бессильно пытаясь понять, почему дева Умора ушла сквозь корабль куда-то вниз, вместо того, чтобы, как и полагается ей по чину вознестись в бездонные небеса к ослепительным звездам.